Глава 12. Они были в полу сотне шагов от берега, обрывистого со свисающими в воду корнями, когда страшная тяжесть внезапно обрушилась на плечи. Все четверо разом провалились, прорвав толстый мох. Мрэку шел с головой, рядом без всплеска исчезла голова Таргитая. Мрэк успел раскрыть рот и лишь чуть хлебнул гнилой воды, рванулся вперёд, нащупал тонущее тело, толкнул вверх. Когда тяжесть стала ощутимее, подержал, моля богов, чтобы Таргитай ухватился за что-либо. А когда воздух в груди кончился, вынырнул следом. Тёплое жиже заливало глаза, он жадно хватал воздух. Рядом барахтался Таргитай, слева верещала лиска. Впереди, на краю болота, лицом к ним стоял полуголый, очень худой и смогулый человек. Рядом послышался задыхающийся голос волхва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 Одна мощная ладонь вжимала в топкую грязь, другая пыталась не дать погрузиться с головой. Мокрые волосы сразу высохли, начали потрескивать. Человек на берегу внезапно раскрыл обе ладони. Вы всё равно будете на дне. Голос был сильный, властный, и из ладоней метнулись багровые молнии. Мрак наконец заметил, что все они рассыпаются искрами перед его грудью. Словно бы Олег оградил их невидимыми щитами. Лиска лезла из колыхающейся воды, подобралась к кромке мха. Таргетарь, глядя на нее, пополз, как по тонкому льду, в другую сторону. Мрак спросил напряженно. — Олег, это кто? — Забирайся к берегу, — выдавил Олег сквозь стиснутые зубы. Крупные капли пота бежали по его измученному лицу, прокладывали дорожки среди грязи. Теперь не я, не он, не сможем сойти с места, мрак бросил осуждающе. Да разве ж спину бьют? Ну, ладно, я попробую. Олег изо всех сил концентрировал волю, держал незримый щит. Грязная вода дошла до середины груди. Он медленно погружался в топь, под ногами его была пустота. Человек на берегу посылал магическую стрелу за стрелой Медленно, но верно вбивал его в топь. Олег боялся повернуть голову, и лишь край им глаза ловил окружающее. Алиска всё так же ползла, как ящерица, чеи тягучий клей. С другой стороны чавкало, хлюпало, доносилось хриплое дыхание. Мрак или таргитай? Изловчившись, рискнул метнуть тонкое жало. Человек на берегу тут же закрылся двойным щитом. Жало рассыпалось десятком искр в шаге от незнакомца. Он оскалил зубы в торжествующей усмешке. Завязший в болоте был слаб. Но Олег и сам знал, что в отчаянном положении. Зато чужак часть силы бросил на защиту, иначе бы уже давно вбил в грязь по уши. Из последних сил Олег метнул еще две стрелы. За это время Лиска выбралась, но мрак увяз по шею. Очену цеплялся за горбатой кочки. Таргитае было не видно вовсе. Незнакомец отбил и новой стрелы. А на Олега навалилась такая тяжесть, что ухнул сразу по плечи. Грязная вода приснула в рот. Он поспешно задрал подбородок. В мозгу паника гасила магическую волю. Теперь не уйти тебе, сказал он одними губами. Человек услышал ворцы дивского стиснутые зубы Ты останешься там Голос данился сдавленный сквозь зубы Олег воспрянул духом Чужаку тоже нелегко Лиська выползла на твёрдые в десятки шагов от чужака встала на колени затем на четвереньки Олег видел насколько она измучена но девушка храбро поднялась вытащила меч Марак выбирался в трёх шагах слева но над болотной ряской торчала только голова. Наконец, расплескивая воду, взметнулась рука, пальцы ухватились за свисающие стебли. Трава тут же осталась у него в кулаке, и он окунулся с головой. Вода плеснула Олегу в лицо. Он набрал в грудь воздуха. Его вдавило по переносицу, но запах гниющих болотных трав все равно забивал дыхание. Красные стрелы накалили воздух, падали рядом вместе с обугленными крылышками стрекозы. Болотный стебель вспыхнул по краям. Олег усилил щит, а гоньки погасли. Лиска, все еще на подгибающихся ногах, шагнула к чужаку. — Безумная! — мысленно выкрикнул Олег. — У тебя не получится! Чужой маг вдавил Олега по уши, когда острие вонзилось ему в бок. Он дернул головой? — Да. Меч в руке Лиски мгновенно раскалился до красна, а кончик запала оранжевым. Она тоненько вскрикнула, выронила, на землю упал только почерневший эфес. Но ещё раньше Олег, собрав силы, метнул волю врага. Огненный меч с треском жёг воздух между ними, ударил чужака в тот самый миг, когда он стискивал магический капкан на горле девушки. Красное пятно вспыхнуло на плече врага, и исчезло. Но он упал, выпустив лиску. Олег начал успешно выкарабкиваться, оглушённая лиска с трудом встала на четвереньки, помотала головой. Незнакомец впирил в неё огненный взгляд, в нём заблестели зарождающиеся молнии смерти. Олег в отчаянии пытался ударить снова, но потерял равновесие и ушёл в тёмную воду с головой. Когда выбрался, раздираемый страхом, чужак поднимался с коленей, А лиска была уже в длинном прыжке с поднятым мечом. В сторонке катался, как лис, сорванный ветром, мрак. Лиска на лету ударила мага мечом. Острейшее лезвие не оставило и следа на голой коже. Маг раздраженно повел плечами, и девушку отшвырнуло с такой мощью, что она ударилась о деревцо в пяти шагах и осталась без движения. Олег в ярости метнул огненный меч, ослепительно белой, рассыпающей искрой.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 показался бегущий, облепленный грязью и тиной с ног до головы таргитай. Олег узнал его только по мечу, который тот держал в обеих руках. "Тарх!" заорял Олег. "Не бей, он же..." Таргитай начал замедлять бег. На ноги поднялись Мурак и Лиска. Лиска осталась на коленях. Мурак тяжело пошёл на мага, секиру волочил по земле, постепенно перехватывал рукоять поудобнее. Макс опустил взгляд в Таргитая, нагнул голову как перед прыжком. Вблеснуло. На виске мага расцвёл огненный цветок. Багровый столб огня протянулся от мага и прошёл от Таргитая всего на палец. Тут Мурак внезапно метнул секиру. Макс снова поймал взглядом Таргитая, тот надвигался с поднятым мечом, и тяжёлая секира обрушилась ему на голову, самым острьём, самым краем. Олег содрогнулся, едва не отвернулся, ибо секира должна была прорубиться по обух, расколов череп. Вспыхнули искры, раздался хлопок. Секиру с силой отшвырнуло. Пылающий слиток металла прочертил длинную дугу и упал среди болотных кочек. Там зашипело, поднялся столб горячего пара. Мрак в ярости прыгнул на врага, растопырив руки, а Таргитай бросился, выставив перед собой меч. Олег уже выпался и встал на колени. Последний разряд огня вырвался слабым, но он всё-таки оттолкнул мага с пути меча разъярённого таргейта. "Стойте!" воскликнул Олег слабым голосом. "Мрак, разве тебе не нужен пленник?" Мрак тут же ухватил таргейта сзади за локоть и дёрнул, не дав ударить врага. Левой рукой он преградил дорогу лиске, та повисла на ней, как змея на ветке. Олег поднялся, впирив свой взгляд в противника. Тот стоял напряжённый, в глубоко запавших глазах чувствовалась воля и злой отточенный ум. Тело было худым, на груди синей краской вазилялись странные знаки. "Ты побит", прогрепел Олег. Его шатало, перед глазами плыли цветные пятна. Лицо противника то появлялось, то исчезало. Не сумел внезапно "И шли звери побеждают не всегда", ответил маг. Вокруг него вспыхивали едва заметные искорки, сгорают пылинки, понял Олег. Краем глаза увидел, как маг поднял камень, взвесил на руке и с силой метнул. На расстоянии пальца от головы мага камень разлетелся вдрызг, дымящиеся песчинки брызнули во все стороны. "Видел?" спросил маг. "Я неуязвим". Неуязвимый ещё не бессмертен, ответил Олег. Он дышал медленнее, восстанавливая дыхание. Сердце перестало колотиться как птица, внезапно попавшая в клетку. Постепенно возвращалась мощь волхва. Мрак и Тергитов вопросительно посматривали на Олега. Лиска подошла хромая, хотела кинуться на врага, но её удержали. Олег сказал медленно: "Если ответишь на вопросы, отпустим". Но не отпущу вас я, ответил маг окрепшим голосом. Олег ощутил опасность, враг что-то задумал. Изготовившись к схватке магов, бросил резко: "Мрак, сбрось его в болото!" Мрак, как будто подслушивал мысли, и уже летел в прыжке, выставив перед собой согнутые ноги. Олег швырнул всю свою мощь на щит врага, а ноги обратно со страшной силой распрямились. Маг от двойного удара пошатнулся, но всё-таки не упал. "Ещё!" крикнул Олег в тревоге. Маг гренулся о землю, но теперь Таргита, ещё ничего не поняв, но получив пример сам скокнул на врага, ударил проще плечом, словно вышибал дверь. Олег успел чуть раньше самкнуть свой щит с чужим, а плечо Таргита ударило тощего мага с силой падающей скалы. Он сделал шаг, взмахнул руками, удерживая равновесие на краю болота. Голые пятки свисали над тёмной жижей, откуда поднимались огромные пузыри, лопались, распространяли зловоние. Он удержался бы. Однако лиська оторвала верхушку зелёной кочки и швырнула чужаку в лицо. Тот инстинктивно отдёрнул голову, и его повлекло назад. Олег успел увидеть расширяющиеся в жутком страхе глаза Маг понял свою участь. Грязь без плеска приняла тело. Маг пытался выровняться, вытянутые кончики пальцев, дрожа от напряжения, дотянулись до свисающих стеблей травы. Мрак шлепнул по пальцам. — Не шали! Эта травка уничтожает болото! Ее беречь надо, бна! Рука мага вместе со стеблями ушла в грязь. Только голова торчала из стопи. Но и та медленно погружалась. Смуглое лицо побелело, стало серым. Глаза стали не человеческие, а животные. Губы шевелились, но слов Олег не слышал. — Ты все еще можешь жить, — напомнил Олег. — Я... я самый... могучий! — выдавил чужак. Мрак нахмурился. Таргетай в удивлении раскрыл рот. Олег же поспешно кивнул. — Да кто ж спорит? И самый умный, это тоже видно. И кто же послал тебя? Кто ты? Болотная грязь поднялась до подбородка незнакомца. Он запрокинул голову и прохрипел: "Послал величайший мордух. Меня зовут Вишандра". Олег сделал знак Мураку. Тот с жестокой ухмылкой захватил мощной дланью длинные волосы чужака, сжал. Кожа со щек оказалась на макушке. Морак даже чуть приподнял, чтобы тот говорил раздельно, не плюясь грязью, пиявками и болотными червями. "Где ты взял мощь?" спросил Олег. "Мне непонятен ключ. Мне твой тоже. Я аскет. Когда подвергаешь себя испытаниям, то приобретаешь магическую мощь. Если испытаний много, мощь возрастает. И как получил ты? Я простоял на снежной вершине горы голым 100 лет. Даже боги начали страшиться. Аскет, совершающий все ритуалы, способен подчинить даже богов. Мурак недоверчиво хмыкнул. Демонов? Олег, ихние боги для нас демоны, а для наших богов вообще урод червяков. «Кого еще послал мордух?» — потребовал Олег. «Только меня». «Ну да, всякий считает себя единственным», — опять прервал мрак и плюнул в залитое болотной жижей лицо мага. «Да мы этих единственных уже уложили под дерновое одеяльце! На гривну кучка!» Олег молчал, всматривался в перекошенное борью лицо аскета. Мрак больно защемил волосы. Подкатился по страдальческому лицу. Сливался с болотной жижей, куда торжествующий мрак время от времени окунал мага. Олег сказал медленно. «Если расскажешь все, останешься жить». Мрак закряхтел, бросил на волхва предостерегающий взгляд. «От лишних знаний только башка болит. Вот ежели отнесет Гольшу, тогда, может быть, как-нибудь при случае... Олег, могет он нас отнести на горбу?» Олег подумал, покачал головой. Вряд ли. Ну а еж ли нож к глотке? Олег подумал ещё и кивнул. Возможно, даже ёк не спешит вовсе соединиться с Брахмой в великом лоне Проматери и плавать в океане сладкого небытия. Хоть голодный, но живой. Мрак достал нож и приставил к горлу Вишандры. Ты уже понял, зараза? Вишандра надменно молчал. Мрак нажал на рукоять. Острое лезвие пропороло жёлтую кожу. Потекла красная струйка. Лезвие погрузилось ещё. Струйка побежала шире. Вишандра медленно бледнел. Лезвие приближалось к артерии. Мрак молчал. Улыбка была зловещей. Нож был на волосок от артерии. Вишандра явно хотел сглотнуть комок в горле, но побоялся ускорить движение ножа прошептал ей едва двигая губами. Я доставлю вас к горшу, потребовал Мурак подозрительно. Куда, куда скажете? Мурак убрал нож, но Мага всё ещё любно держал за горло. Олег спросил недоверчиво: "Всех?" "Да", прошептал Вишандра. "В этом я лучше всех. Дикий охотник сильнее в поединке, а а я в перемещениях. Мрак чуть ослабил хватку, сказал громче. Олег, не спишь? Следи, чтоб не надул. А нам что, опять ограду из каменюк строить? Так тут ни камня за 100 верст. Олег строго взглянул на Вишандру, поколебался. Возьмитесь за него, за волосы, за бороду, за руки, а я держу, чтобы не использовал магию. Мрак вжал Вишандру в землю. Нуж снова кольно у горла мага. Ну, длинноволосый, схитришь Он бью сразу. Алиска встала коленом на живот йога, плоский и твёрдый как доска. Запустила пальчики в бороду и намотала длинную прядь на кулак. Таргитай с неловкостью взялся за длинные волосы, его пальцы встретились с пальцами Мурака. "И не вздумай обмануть", сказал Олег. "Я слежу. Вписки можешь прямо в башню Гольша". Мурак подозрительно косился на аскета. Тот лежал на спине, мерно дышал выровнял дыхание. Глаза горного мага были плотно зажмурены. Что-то тревожило мрака. Волчьим чутьём он ощущал близость опасности, что приближалась, росла. Но волки на беду слабо разбираются в магии. А вдруг не туда и занесёт? Олег, ты же сильнее. Взял бы да и сам не поленился. Не перетрудись, пойди. Ты тоже сильнее Тарха, буркнул Олег. Сыграй. Под ними задымилась земля. Воздух потеплел, стебельки трав скрутились, побурели, вспыхнули крохотными факелами. Мрак, потуже на зено у бороды мага на кулак. Я пужливый, понял? Чуть что штрикнус перепугу, а извиняться потом буду. Не выскользнет, сказал Олег напряжённо. Я его держу. За плечо, фыркнул мрак. Лучше за глотку возьми. Я держу его за сердце. Горный маг начал тихо проговаривать одно слово понижая и повышая голос. Сумерки сменились кромешной тьмой, в черноте заблестали яркие холодные звёзды. Мрак в ужасе увидел звёзды под ногами, с боков, сверху, внезапно ощутил, что под ним нет опоры. Он висел в черноте, крепко намотав на кулак бороду пленного мага. Вокруг было чужое звёздное небо, совсем не то, которое привык видеть. Откуда-то из неизмеримой дали донёсся предостерегающий голос, в котором мрак с трудом различил искажённый голос Олега. Не делай, мы к лесу. Олег, зарычал мрак. Мне удавить эту сразу. Из горла почему-то вырвался звериный рык. Звёзды загорелись ярче, стремительно надвинулись, слились пылающее жерло. Его внесло в самый жар, завертело В спину кольнула.